Глава третья. Подземелье. Жалким воем волк располз на две половинки. Его тело постепенно исчезло, оставив после себя лишь кожу и мясо. Собрав все выпавшее, арк открыл окно характеристик. Имя арк, раса человек, мировоззрение отсутствует, уровень пятый. Слава 50. класс отсутствует, титул охотник на мышей. Здоровье 155 пятьдесят пять, мана Сила 26, ловкость 36, выносливость 26, интеллект 15, мудрость 15, удача 16. Похоже, я могу без проблем разбираться с волками. Взяв задание, Арк не отправился в пещеру сразу же. Хоть подземелье находилось в начальной локации, игроки второго уровня не могли идти, куда им вздумается, ведь неизвестно, что за опасности могут поджидать там. Горький опыт штрафов за смерть — ошибка, которую Арк не хотел повторять. Проще всего было поднять пару уровней перед посещением пещеры. На второй день безжалостной охоты Арк наконец-то получил пятый уровень. Все очки, полученные на третьем уровне, он вложил в ловкость, на следующем уровне поднял силу, чтобы увеличить свою атаку, и, наконец, сейчас вложил 10 очков выносливость, чтобы увеличить здоровье. Видимо, каждое очко выносливости давало пять здоровья, раз теперь оно было 155. Очевидно, Арк стал намного сильней. В начале волки снимали с него 30 жизней за удар, теперь же всего 20. К тому же сейчас у него был опыт уничтожения бесчисленного количества мышей. И если ему везло, то он мог убить волка, потеряв лишь 70 здоровья, о таком обычные игроки на его уровне могли только мечтать. А так как он охотился без каких-либо проблем, то его уверенность также росла. Может потихоньку двигаться в пещеры? Из 100 буканок хлеба сейчас осталось лишь 30, вот он мог пить где угодно, Но с хлебом такое не получалось, а если его сытость пойдет ниже 50%, его характеристики понизятся. «Хорошо бы выучить кулинарию», – раздумывал Арк. В новом свете кулинария была отдельным навыком, и при ее высоком уровне еда не только восстанавливала сытость и выносливость, но и могла временно увеличить силу и ту же выносливость. Да и вкус становился реалистичным, из-за этого все изучали кулинарию. Тем не менее, Арк до сих пор не думал заниматься готовкой, Потому что для изучения производственных навыков нужно найти мастера-ремесленника из числа NPC. А мастер-кулинар находился довольно далеко отсюда. Возможность изучить этот навык еще появится, поэтому не было необходимости тратить время и путешествовать в такую даль только ради этого. К тому же получить навык кулинария не значит сразу уметь готовить роскошные блюда. Сейчас он просто не сможет найти ингредиентов для создания превосходных блюд, а если учесть, что нужные ингредиенты необходимо носить с собой, то это становится совсем неудобно на начальных этапах игры. Как-никак, у Арка была лишь стартовая сумка, так что места было маловато. И сейчас он не мог позволить себе хранить припасы для готовки. Это был жизненно необходимый навык, но особой необходимости изучить его в начале игры не было. В любом случае, хлеба сейчас достаточно. Осталось 30 буханок, и этого хватит на дорогу до пещеры. Арк, раскрыв карту, начал активно искать пещеру. Он уже углубился в горы, охотясь на диких собак и волков, поэтому вход оказался неподалеку. Пройдя по склону горы, он минут через тридцать дошел до дубовой рощи, где среди старых деревьев увидел вход в пещеру. Как только арк вошел в нее, тут же прозвучал звук, сопровождающий появление информационного окна. «В Харилальских горах вы обнаружили мрачную и подозрительную пещеру, источающую едкий смрад и могильный холод. Вы чувствуете тайны, что скрываются здесь». Вы нашли подземелье, которое еще никем не было обнаружено. Если вы зарегистрируете это открытие в Зале Славы, то получите 500 опыта и 50 славы. Хотите зарегистрировать? Отказываюсь. Ответил Ларк, не колеблясь. Чтобы получить 50 опыта, ему нужно было убить 10 волков. А если зарегистрирует достижение, то об этом узнает множество людей. Для неоткрытых ранее пещер невозможно было угадать, что ждет внутри». И самым главным преимуществом в только что открывшемся подземелье было то, что Арк мог монополизировать его, а если он его зарегистрирует, то сюда могут прийти игроки более высоких уровней и забрать все самое лучшее себе. На главной странице нового света много недалеких игроков регистрировали открытие и выкладывали списки предметов, выпадающих в подземелье. И было немало людей, которые, ориентируясь на такие списки, подкарауливали других. «Я лучше убью на 10 волков больше, чем зарегистрирую открытие в Зале Славы». Он снова обрадовался, что занялся изучением данного вопроса. Если бы он пришел сюда, ничего не зная, как в начале, то без разными зарегистрировал бы открытие, но Арк уже не был таким, как раньше. Здравый смысл подсказывал ему быть осторожным и как с монстрами NPC, так и в особенности с другими игроками. «И что тут есть?» Сдерживая дрожь волнения, Арк шагнул в пещеру. Запах гниения ударил ему в нос, причем он был настолько резким, что вопрос... Действительно ли было необходимо делать его столь реалистичным, возникал сам собой. Это случилось, когда он прошел метров сто и, внезапно наступив на что-то мягкое, пораженно отскочил в сторону. Сглотнув, осматриваясь в вырисовывающийся из темноты образ, он заметил, что весь пол двигается и шевелится. Что это? Только не говорите, что все это мыши! Побледнел арк от страха. Пол, который до этого был каменным и твёрдым, теперь шевелился, и он понял, что это были грызуны. Сплошной ковер из мышей быстро добрался до него и, обойдя его, полностью окружил. Причем двигаясь, мыши создавали впечатление, будто по полу пещеры прокатывалась волна. Слыша издаваемый ими леденящий кровь виск, по позвоночнику арка прошла волна холода. Казалось, что все его навыки будут бесполезны, поэтому он в панике взмахнул мечом. После его удара ряд грызунов разлетелся в стороны и безжизненно рухнул на землю. Это произошло благодаря титулу «Охотник на мышей» который увеличил атаку и шанс на критический удар. «Ха! Вы знаете, сколько мышей я уже убил?» Страх рассеялся, как только он увидел, что сделал один единственный удар. Неважно, сколько их, это всего лишь мыши. С его бонусами даже без критических ударов не было нужды во втором ударе, поэтому Арк без устали начал уничтожать грызунов, нападавших на него со всех сторон. Однако те не думали останавливаться. Черт, если так пойдет и дальше, то мне конец. Нужно отступать!» «Дух кота! Мяу!» Хоть он и имел этот навык, до этого момента у него и мысли не возникало, что им придется воспользоваться. Дух кота во всей красе продемонстрировал свое влияние на мышей. Как только Арк использовал навык, пространство разорвал пронзительный кошачий виск, в то время как над его головой возник образ кошачьего скала. Мыши, увидев желтые глаза, застывали в ужасе, и, пользуясь этим, Арк пробился сквозь грызунов, закрывавших ему выход, выбегая наружу. Хотя эффект паралича быстро исчез, мыши не стали преследовать его. Ой, какое облегчение. Выбравшись, Аркс съел хлеб и запил его водой, чтобы восстановить здоровье. Быть окружённым целой ордой мышей — это действительно безумный опыт. Но я не могу отказаться только из-за этого. Он проверил окно задания, квест не обновился, что означало ему необходимо продолжить исследование пещеры. К тому же, если не обращать внимание на задание. Он уже убил сотни и тысяч мышей, так что было бы глупо сдавать только из-за того, что грызнов здесь может быть десятки тысяч. Я устремился в самую глубь, так как для меня это впервые, и я просто не знал. Все должно быть в порядке, если я не торопясь, начну очищать пещеру от самого входа. С такими мыслями Арк вошел в пещеру и уничтожив сотни мышей отступил. После трех-четырех таких циклов возникло системное сообщение: Вы изучили новый навык владение мечом. Начальный, пассивный. Вы сделали первый шаг на пути мечника. Теперь вы можете использовать меч без штрафов. Ваш меч, продолжение вашей руки, и вы более умело сочетаете приемы владения мечом с другими навыками. Вы получаете бонус к силе атаки, основанный на уровне владения мечом. Можно использовать владение мечом в комбинации с рукопашным боем. Подобные действия будут повышать оба навыка одновременно. Наконец-то появился навык владения мечом. В деревне он практически всегда дрался безоружным, так как тратить деньги на ремонт меча, износившегося из-за охоты на мышей, было бы глупо. Поэтому владение мечом, навык, который другие игроки получают первым, у него появился только сейчас. Но это было даже удачно, что он получил этот навык так поздно. Когда он охотился на мышей, то не знал про отдельный навык владения мечом, а если бы знал, то, скорее всего, использовал бы меч, несмотря на расходы. Тем не менее, из-за своего незнания он продолжал драться голыми руками, И благодаря этому смог получить навык «Рукопашный бой», бонусы которого работали даже когда он использовал оружие. Если сложить бонус от владения мечом от рукопашного боя, то общая мощь увеличилась в полтора раза. Он чувствовал это уже сейчас. Движения такие свободные. Хоть он и держал в руках меч, никаких неудобств не чувствовал, и его атаки были подобны текучей воде. Благодаря эффектам сочетания навыков, он мог бить ногами даже во время сражения мечом. Подобное еще недавно было невозможно, поэтому он мог без устали встречать атаки орды мышей. Значит, если изучить подобные навыки, то возникают новые способности. Он даже подумать не мог, насколько будет полезен обыкновенный рукопашный бой. После того, как его атакующая мощность возросла, скорость охоты увеличилась на порядок. С полным здоровьем он мог легко расправляться с двумя сотнями мышей. Войдя в пещеру в пятый или шестой раз, он увидел только пол, устланный сине черными трупами мышей. Здесь их было не меньше тысячи, он убил их так много, что его уровень повысился до шестого. Распинывая трупы мыши, заслоняющий проход, Арк двинулся дальше и заметил, как в глубине пещеры что-то блеснуло. Подойдя поближе, он увидел, что это был чей-то скелет. Когда умирал игрок, его труп исчезал. «Значит, это останки NPC». Вероятность того, что его задание будет обновлено, была большой, поэтому, порывшись в костях, Арк нашел клочек пергамента — который, возможно, был написан умершим. Может, он пролет свет на произошедшее. Вы нашли записку неудачливого путешественника. Три года прошло с тех пор, как я, по приказу сэра Виконта Хевестейна, начал свой поиск и с божьей помощью чисто случайно обнаружил искомое. Но я не думал, что в пещере будет жить невероятно сильный демон. Охрана пещеры застигла меня врасплох. Если это здесь, то у меня большие неприятности. Все это моя вина». Из-за того, что я пошел в пещеру неподготовленным, я умираю от ран. Неужели желание Виконта умрет со мной? Мне так жаль, так печально, на секрет скрытый в темноте пещеры будет. Написанное дальше осталось неизвестным, потому что записку погрызли мыши. Я чувствую здесь запах чего-то большего. Как Арка предполагал, пещера была не просто машинным гнездом. Он не понял содержимого пергамента, но что-то в пещере точно было. Была большая вероятность того, что под этим подразумевали предмет, от чего его мотивация только возросла. Поэтому, отбросив пергамент, он пошел дальше, вглубь пещеры. Одним ударом Марк отбросил трёх-четырёх мышей. Это была пещера, от них только мышей. И те, что были на входе, были ничем для него. Продвигаясь дальше, на него нападали со всех сторон, и количество уничтоженных им мышей все росло и росло. Ведь кем был Арк? В Харуне он выполнил сотни машинных заданий, уничтожив не меньше тысячи мышей и получив титул охотник на мышей. «Вы, ублюдки, сегодня действительно встретите свой конец! Дух кота!» Хоть иногда его и зажимали в угол, для него никакого риска не было, так как в случае опасности он немедленно использовал дух кота, тем самым пролизуя мышей и избегал из пещеры. Арк восстанавливался и снова бросался в бой, и словно сумасшедший бегал туда-сюда, постепенно углубляясь в подземелье. Однако через три часа возникла другая проблема. Я недооценил это подземелье, так как считал, что оно для новичков, но, похоже, пещера глубже, чем я думал. А у меня осталось лишь 10 буханок хлеба. Проблема была в еде. Если сытость немного падала, то скорость регенерации здоровья также уменьшалась. Если она опускалась до половины, то снижались уже характеристики, а если сытость вообще упадет до нуля, то он мог даже умереть». Так что без хлеба и еды он не сможет продолжить исследование. Вернуться в деревню и закупиться хлебом. Но на это не было времени, ведь даже если уничтожить всех монстров, со временем они снова появятся. И чем меньше они были, тем быстрее возрождались. На данный момент Арк расчистил сотни метров пути вглубь пещеры, поэтому если сейчас вернется в деревню, то их придется расчищать заново. Эх, какой же был идиот! Знал бы, что так обернется. «Не продавал бы тот хлеб», — расстраивался Арк. И, размышляя над альтернативными способами, ему вдруг пришла идея. «Интересно, получится ли?» — обдумывал он мысль. «В любом случае, попытка не пытка». Арк напал на первого уже попавшегося возле пещеры волка, который, заречав в ответ, прыгнул на него. Сейчас для Арка это был легкий противник. Размахивая мечом, он атаковал его, словно молния, и довольно быстро сократил его здоровье. Однако, когда оставался последний удар, Арк убрал меч и, осторожно, чтобы случайно не убить, ударил ногой по морде. Волк заскулил после удара, но Арк не знал пощады. Подождав, пока тяжело дышащему зверю не станет лучше, он снова ударил, и после трех минут издевательств Волк не выдержал и, впав безумие, завыл. Жалобный вой волка, который он издал из последних сил, раздался в лесу. В ответ на это из леса раздался вой волков, услышавших зов и устремившихся на помощь. Получилось! Удовлетворенно улыбнулся Арк и побежал к пещере. Добравшись до нее, он быстро использовал дух кота, чтобы парализовать первые ряды встретившихся мышей, и устремился вглубь. Пробившись через них, Арк нашел место, где их было меньше. К этому времени парализация спала, и грузаны начали яростно атаковать его. Если не получится, то я труп. Арк не стал доставать меч, а сосредоточился на защите и уклонении от атак. Но мышей было так много, что он чувствовал, как жизнь буквально утекает из него, и в довершение ко всему волки также добрались до него и присоединились к нападению. Однако со временем волки перестали нападать на него, слишком уж много атак от мышей пришлось на них, из-за чего, казалось бы, они пришли в ступор. Тем не менее, они же все были волками и не могли сбежать поджав хвост, поэтому, обнажив клыки, они сами атаковали мышей. «Да, все как запланировано!» — крикнул Арк в восторге. Новый свет хвастался тем, что ничем не отличается от реальности. Это значило, что животные или монстры враждовали между собой, как и в жизни. И правда, когда Арк только начинал играть, он видел, как волки ловят и едят кроликов и мышей, следовательно, естественные враги враждуют и здесь. Арк подметил это и нарочно заманил волков в пещеру. План удался на сто процентов. Ситуация сложилась для него, лучше не придумаешь. В середине пещеры стоя волков атаковала орду мышей, в среде которых царил хаос. А мыши, в свою очередь, видели, что волки более опасны, чем Марк, и нападали на них.